Издательство Эксмо. Екатерина Островская. На руинах пирамид. Глава 1. Николай открыл глаза и увидел потолок. Осторожно, чтобы не потревожить жену, повернул голову и посмотрел на окно, за которым было темно, и тихо Тихо было и в доме, и, наверное, во всём мире. Зимний рассвет не спешил, звёзды перемигивали молча, и в близком лесу ничего интересного не происходило. Ты не спишь? шёпотом поинтересовалась Лена. Нет, ответил Францев. Думаю. Вот и я, вздохнула жена, боясь заснуть. Всё кажется, что закрою глаза, засну, потом проснусь и всё. Сказка закончилась. Мы снова в нашей комнатки в малюсенькой квартире, со стенами такими тоненькими, что слышно, как по ночам сосед дядя Вася ходит в туалет. Я тоже об этом думаю, признался Николай. Не про соседа, конечно, а вообще, за что нам такое счастье? То есть я знаю, что это всё Паша Кудиаров устроил. Марина ему дом решила подарить, а он в мою пользу отказался. Неудобно получается, шибнула Лена и вздохнула. У нас такие хоромы теперь, а он в Москве на служебной площади маяится. Как-то надо с ним поделиться, что ли, предложил Францев. Он мог бы не говорить, потому что они много раз обсуждали это. Кудиаров сделал предложение внезапно. Николай сразу отказался. но друг настаивал, тем более что документы все были им подготовлены. Оставалось только подпись поставить, что Францев, скрипя сердцем, сделал. Конечно, не совсем скрипя сердцем, как раз наоборот, сердце разрывало несданная радость, но всё равно было понятно и ясно как божий день, что таких подарков судьбы не бывает. И вообще за всё в жизни надо платить. И потому Николай, пороскинув мозгами и посоветовавшись с женой, решил продать подаренный ему роскошный особняк, купить выставленный на продажу маленький простенький домик и переселиться туда, а разницу отдать Кудиарову. Лена с радостью поддержала эту идею, но потом, когда узнала, что в этом маленьком домике произошло то самое убийство девушки с собачками, наотрез отказалась, сказав, что ей в городской квартирке неплохо живётся, потому что не важно, где ты живёшь, важно с кем. «Убийство девушки с собачками» Читайте об этом в романе Екатерины Островской «Дама с чужими собачками». А в тот домик въехал местный житель Дробышев, который выгодно продал свой дом, перебрался в тот маленький, а всю прибыль, полученную от реализации особняка, вложил в свой рухнувший внезапно бизнес. Так что францевым пришлось остаться жить в кирпичном особняке. И всё-таки они избавились от своей городской квартирки, хотя расставание прошло со слезами на глазах. Плакала, конечно, одна Лена. Всю выручку Николай сразу хотел отдать Кудиарову, но тот отказался под предлогом, что Коле ещё налог на дарение платить придётся, а там не маленькая сумма может получиться. Далеко-далеко в тишине за еловым лесом простучал колёсами поезд. Можно даже не смотреть на часы. Скорый Петрозаводск-Петербург, значит, сейчас 04.55. Можно было ещё пару часов подремать, но спать не хотелось. Какое счастье просто лежать, потому что реальность лучше любого сна. Когда-то, очень и очень давно, в далёком и счастливом советском прошлом, у Францевых на четверых была маленькая квартирка на окраине, две смежные комнатки, В одной обитали родители, а в другой Колька с младшим братом на одном диване, потому что второй уже не влезал в их комнатёнку. И всё равно всем хватало места и радости, потому что так жили все, или почти все. Кто-то, может, и лучше, например, академики, известные артисты и работники продуктовых магазинов, но ведь кто-то и двух комнат на четверых не имел. Не стало отца, потом в Чечне убили брата, мама, узнав об этом, умерла. Вскоре Николай привёл в квартиру жену, у которой не хватало времени приготовить ужин, потому что она не отрываясь смотрела подряд все мексиканские сериалы. Правда, у неё нашлось время сначала приватизировать жилплощадь на себя и на мужа, а потом завести любовника и самой же подать на развод. Для неё это была жилплощадь, а для Коли единственное место на свете, где были знакомые с детства запахи и воспоминания об ушедшем счастье. На суде жена с гордостью заявила, что беременна от любимого мужчины, и предъявила справку. Не о том, что мужчина был любимым, а о том, что она беременна. Николаю она выплатила компенсацию за его долю собственности в квартире, принадлежавшей когда-то его родителям. Компенсации едва хватило на девятиметровую комнатёнку в коммуналке. То есть совсем не хватило, пришлось ещё и кредит брать. точного количества своих соседей французов так и не узнал, но утренние очереди в туалет были бесконечно длинными. А потому, когда поступило предложение пойти участковым в маленький городок, Николай долго не раздумывал, потому что к новой должности полагалась служебная жилплощадь без соседей. И вот теперь, чем это кончилось? Вернее, не кончилось, а как раз наоборот, всё только начинается. Теперь у Коли любящая молодая жена Двое детишек, мальчик и девочка, а скоро будет и третий. А ещё есть огромный дом с тремя спальнями на втором этаже и кабинетом, который, если честно, Францеву не нужен вовсе. Зато в перспективе у каждого ребёнка будет по своей собственной отдельной комнате. Николай представлял всё это и улыбался. Так и заснул с улыбкой на лице, не дождавшись утра. Разбудила его жена. Елена поцеловала его и шепнула: "Начало девятого. Завтрак на столе". "Зачем ты вот так носишься с эта жена этаж?" пожалел жену Францев. "Тебе же рожать через 2 месяца. А кто тебя кормить будет?" рассмеялась Лена и добавила: "Мне полезно много двигаться". На завтрак был винегрет, потом ветчинные сосиски с картофельным пюре и зелёным горошком. Поджаренные в тостере белые хлебцы с сыром и чай с лимоном. И когда всё закончилось, как будто дождавшись этого момента, зазвонил мобильный. Подполковник Францев, раздался незнакомый голос. Вас беспокоит из городского следственного комитета. Вы будете через пару часов в коттеджном посёлке Ингрея. Буду, я и сейчас там. А что случилось? Вчера был обнаружен труп некоего Дробышева. Знаете такого? Знаю. Обычный человек, работающий, бизнесмен, но руки у него из правильного места растут. То есть, как я теперь понимаю, росли. А как его убили? Ножом в собственной машине. У него была трёхдверная Нива, продолжил Николай. Значит, сзади убить не могли, только с правого пассажирского сиденья. В машине был кто-то, кого я дег знал. А значит, это не за газоуха. Скорее всего, поссорился с кем-то. Но вообще Дробышев был не из сплочных. Может, по бизнесу что-то с кем-то не поделил. Выводы пока делать рано, произнёс сотрудник следственного комитета. Я бы хотел подъехать к вам и узнать, какие у него были отношения с соседями. С кем он общался близко, может, что-то кому-то рассказывал о своих проблемах, о поступающих в его адрес угрозах? Если вы заняты сегодня, то постарайтесь отложить все другие встречи. Подъезжайте, сказал Николай. Сегодня я весь день буду в посёлке. Приёмные часы у меня только завтра. Но тогда и вы поговорите с людьми. Всех ведь мне одному всё равно не обойти. А вы лучше других знаете, к кому и как можно обратиться. Прямо сейчас и начните.